Секрет вечной молодости С тех самых пор, как я покинул Александрийскую гавань, меня не оставляло чувство, будто я погружаюсь все время в какой-то неведомый мир. Сначала я обратился в того самого плывущего по морю, которого нельзя уже считать живым, но еще рано причислять к мертвым. Среди бескрайней водной пустыни, между небом и пучиной, от которой отделяла лишь хлипкая деревянная доска, не ощущались расстояния. Даже само время стиралось, превращаясь в один бесконечный день, когда всегда одно и то же. Из-за горизонта поднимались далекие острова и чужие берега, выплывали горы, города и другие корабли. Реальный же мир был постоянно ограничен палубой под ногами, все остальное казалось сказкой, некогда рассказанной мореходом Синдбадом, а теперь воплотившейся из давних снов. Этот мир был един» и в нем было рукой подать до самых волшебных островов и до родного дома. Казалось, вот так же внезапно может выплыть из моря разрушенная башня древнего маяка, мутная устье ленивого Нила и пестрый шум Александрийского базара. Когда я покинул палубу корабля и ступил на твердую землю, море сразу показалось бескрайней преградой, отделившей меня от далекого Египта. Тяжелым грузом легла на душу мысль о многих днях плавания, опасностях и страхах пути, которые нужно было преодолеть, чтобы вернуться. Я почувствовал, что сошел с дороги, что ведет домой. Степь была новым, чужим и незнакомым миром, в который углубляешься день за днем, словно в бездну. Однако и здесь была своя маленькая крепость, отделявшая от окружающей неизвестности. Корабль, уютный и надежный, как дом, ковчег, в котором ничего не менялось, кроме вида за бортом. Теперь нам предстояло путешествовать верхом погрузиться в мир, который до сих пор мы только рассматривали с корабля или осторожно обживали во время ночных стоянок. Река снова показалась дорогой, связывающей меня с бесконечно далеким домом. И с этой дороги я опять сходил. Когда мы уже выехали на высокий бугор, я оглянулся назад. Корабль, ставший теперь совсем маленьким, медленно взмахивая веслами, плыл по реке, которая отсюда уже совсем казалась просто дорогой, зажатой зелеными берегами. «Не оглядывайся, а то пути не будет!» — окликнул меня ханский доезжачий. Да Он придержал коня и поехал рядом со мной. «Нужно смотреть вперед, куда тебя ведет судьба, а прошлое нужно удерживать в памяти», — усмехнувшись, добавил, — «особенно, когда оно еще может встретиться снова». Путь наш все так же лежал через степь, но это была уже другая степь. Прежний бескрайний простор закрывал лес, то тут, то там покрывавший пригорок или, наоборот, сбегавший в лощину. Дорога наша все время шла открытым полем, но оно теперь редко уходило за горизонт. Лесные островки обступали со всех сторон, словно закрытые от посторонних глаз загадочные крепости. Привалы мы делали часто. Старый ханский слуга быстро уставал в седле и явно не спешил проявлять чрезмерную усердие к службе. Ехали больше шагом. После полудня непременно разводили костер, варили в котле похлебку из проса, куда добавляли вяленого мяса. В первый же день золото размяв ноги после долгого сидения в седле и усевшись на толстый войлочный коврик, поманил к себе Мисаила. — Покажешь мне свой перстень? — и засмеялся, увидев настороженность в его глазах. — Вы что же думаете, Наиб Хаджи Черкеса не описал в мельчайших подробностях всю эту историю, когда докладывал самому хану? Да и приятель мой Кострель поведал обо всех новостях. — Только перстень твой теперь все запутал. — — Ясно же было, что если кто причастен к исчезновению купца, то он непременно обеспокоится вашим приездом. — Теперь непонятно, вы Алибека привлекли или перстень, пока что вами заинтересовался только Джанибек. Злат долго любовался перстнем, поднимая его вверх и глядя, как сквозь камень проходят солнечные лучи. — Дорогая вещь, — сказал он задумчиво, — царская. Простому человеку она скорее принесет несчастье. — Узнал, что вчера, пока подслушивал? — неожиданно спросил он без всякого перехода. — Смотрю, ночь теплая, а наш Франко ближе к костру улегся, да и вино пить перестал. Увидел, как в вино что-то добавляют, вот и перестал. Не стал увиливать Мисаил. Я в стороне сидел, в темноте. Мне было видно то, чего не видели те, кто положился возле костра. — Молодец! — не моргнул глазом доезжачий. — Только взяли том, что вчера добавляли, ничего плохого нет. Просто оно пьянит сильнее. Так и называется «дух вина». Язык я хотел развязать этому Ромею. Чтобы выведать, что он знает про мою императрицу Зою. — А что? Вещь хорошая, — ухмыльнулся Злат. В глазах его заиграл хитрый огонек. — Какая-нибудь стареющая корга душа отдаст за снадобье, которая может сохранить былую красоту. Как думаешь, а если мне самому омолодиться, тоже буду, парень, хоть куда. Побегаю на старости лет за красными девками просмеявшись, он заговорил совсем другим голосом. Про эту мазь этот самый купец Амар вы спрашивал, перед тем как пропасть в Махши. Я ведь там со многими переговорил, с кем он дело имел. Да и не я один. В Тане купец таких разговоров не вел. Собирался ехать в Махши за бобровой струей и мускусом. У его деда в Каире целый сундук рецептов этой мази. Не выдержал я. Он еще один хотел прикупить. Амар рецептами никогда не интересовался, добавил Мисаил. Уж я-то знаю. Махши не всегда был захолустьем. У Злата вообще, видимо, имелась привычка неожиданно перескакивать в разговоре с одного на другое. Было время, когда именно там обретался хан Узбек со своим двором. Давно уже, лет сорок тому. Он после того, как к власти пришел заговоров, боялся, вот и забился в северные леса, как медведь в берлогу. Там и просидел так десять лет. Махши тогда расстроился. Мечети, дворец, богатых дворов знать понастроила. Опять же купцы, ремесленные люди, послы чужеземные. Одного из них я как-то сопровождал по крымской дороге. Как раз вот этими местами и ехали. Так он все спрашивал. А чего это хан в такую глушь забрался? Тоже, как ты, на чащу все озирался. Видно, леса никогда не видел. Псарь дружески засмеялся и хлопнул меня по плечу. Глазастый, все приметил. «Ну и что ты ему ответил?» — спросил ей из вежливости. «Что верили, то и ответил. Дескать, очень любит хан лесную охоту. На медведи там, на оленей». Неудобную истину послам знать не положено, иначе лазутчики без хлеба останутся. Так вот, была тогда у хана Узбека жена, Баилунь звали. Некогда еще за его отцом замужем была. Тот молодым сгиб, а она потом долго по гаремам моталась. К пасынку своему попал уже от тогдашнего хана Тахты». Да не просто попала, во многом благодаря ей он сам и ханом стал. Долгая история. Темная и кровавая. Больше сорока лет прошло. После того, как узбек ханом стал, он на этой боелуне женился. Потом, когда ислам принимал, ушлые люди под нее подкопаться хотели. Дескать, незаконно мусульманину жениться на мачехе. Злат даже хотнул для выразительности деревянным смехом. «Только она такую тухлую рыбу вязанками ела!» хоть с головы, хоть с хвоста, мигом собрала улемов, которые в один голос объявили, что, коль отец Узбека был не мусульманином, то брак его считается недействительным. Значит, никакая ему боелунь была не жена. Под конец жизни уже пробежала между ней и ханом черная кошка, стали ссориться, и то сказать, трудно мужика удержать без постели. А годы свое берут, тогда слухи ходили, что водилась она с колдунами, которые приворотные зелья варят. Ну и всякие алхимики и аптекари, что вечной молодостью занимаются, тоже в махши потянулись. Одного я сам знавал — он в сарае жил на Черной улице. Злат снова прервал свое повествование, как обычно неожиданно, и на самом интересном месте. Наверное, в его душе умер великий сказочник, обреченный судьбой быть искателем истины. Я уже знал, что он непременно вернется к этому повествованию, когда посчитает нужным. Это случилось уже вечером, на первой же ночевке. Ехали мы медленно, поэтому несколько всадников из свиты доезжачего да давно ускакали вперед и, выбрав место для ночлега, к нашему приезду уже поставили шатер и нажарили на углях мясо. После долгого пути и обильной трапезы клонило в сон. Где-то во мраке кричали ночные птицы. Со всех сторон нас обступили звезды, до которым улетали мерцающие искры от нашего костра. В эту пору, когда пребываешь между светом и тьмой, а душа между явью и сном, Рождаются самые диковинные сказки, страшные и манящие. «С твоим отцом мне так и не довелось познакомиться», — рассказывал старый псарь Мисаилу. «Он уплыл за море, прямо у меня из-под носа, зато много довелось про него узнать. Был он, видать, счастливым человеком, женщины его любили, даже к нам за три девять земель его услали из-за той красавицы, что тебе этот перстень подарила, а самому Санче драгоценный плащ, знатный плащ, Второго такого в сарае не было, даже у самого хана. Из-за него парня чуть не убили. Да видно, любила его та, кто плащ дарила. Он же его и спас. Так приключилось, что убить Санчо собрались сразу двое. Вот их этот плащ и попутал. Один нарядился в него, а второй обознался. А сам Санчо, в чем мать родила, ноги унес. И смех, и грех. — Отец рассказывал, — кивнул Мисаил. Потом отец твоей матери долго ее след искал за морем. Был он большим человеком, начальником ханской охоты, вторым человеком после Беклиребека. Это потом уже вторым человеком стал в а тогда войско было государством. Не зря оттуда и ими повелось. Орда. Он приезжал к нам в Египет. Знаю, старый он уже был, урок Тимур. Когда уезжал, звал меня попрощаться, одарил щедро, как никогда. Видно, чуял, что не вернется. Он ведь твою мать искал много лет. Помогал ему в этом тот самый Кострель, что с вами в Тане познакомился. Тогда он еще в сарае жил, да чему это был не тот город, что сейчас, да и сам Кострель был богаче. Через своих партнеров Наки придобрался до того самого дома Барди, где служил этот Санчо, только тот уже получил полный расчет. Отыскали его лишь через несколько лет в Александрии, вот тогда и попросился старый мир в посольство. «Дальше ты знаешь». Дядя твой, Махамед Хаджа, после возвращения перебрался в Хорезм, а там и смута приключилась. Узбек умер, его сыновья промеж собой за власть сцепились. За Тенебека стали Хорезмские, за Дженебека — Крымские. Раньше Хорезмские всегда вверх брали, только на сей у крымских машина толще оказалась. Да еще и булгарские на их сторону встали. Прежде они с Хорезмскими всегда заодно были, торговали-то по большей части с ними. А тут торговля вдруг стала захеревать. Караваны степью шли маленькие да небогатые, это уже потом стало известно, что причиной тому чума. Она по восточным странам раньше нашего пошла, оттуда и к нам докатилась. После гибели Тенебека Джинибек в Хорезм послал верных людей, из Крыма. Тем более, что сам Улук Тимур был родом из тех краев, как оказалось насмерть. «Скоре туда добралась чума, не дано человеку знать своей судьбы, никогда не ведаешь, где найдешь, где потеряешь». Да и и взял свой посох, который всегда носил с собой, хоть почти на него не опирался, и поворошил угли в костре. Котлу Буга не твой родной дядя. Он сын младшего брата Улук Тимура. После его смерти жена перешла к старшему брату. По монгольскому обычаю он и стал считаться отцом ее детей. Сейчас он у Джанибека в большой части, наместник правого крыла, был даже беклеребеком, до да способностей больших не проявил. А теперь война большая намечается с Персией, там умение нужно. Заменили. Было видно, что этот старый матерый пес, всю жизнь раскрывавший чужие тайны, прекрасно все понимает. Перед ним никто не исповедовался, но он научился читать в душах, как в книге. Мисаила здесь не ждали. Не были ему рады. Он появился как призрак с того света, никому нежеланный. Надеялся ли он, что будет иначе? Мисаил ни разу не обмолвился об этом, но даже такому неискушенному в жизни человеку, как я, было понятно. Надеялся. Даже в ночи я заметил, как по его лицу пробежала мрачная тень. В отблесках костра предо мной опять сидел Самид, угрюмый, одинокий и всем чужой молчальник. — Дай мне еще разок взглянуть на твой перстень, — вдруг сказал старый повелитель псов. Он долго любовался на камень, рассматривая его теперь уже в свете костра, а потом сжал в кулаке, словно пытаясь ощутить неведомую силу. «Женщина, подарившая его тебе, подарила некогда твоему отцу плащ, спасший ему жизнь и переменивший судьбу». Потом протянул раскрытую ладонь Мисаилу, больше ничего не добавив. И по своему обыкновению сразу перевел разговор на другую тему. «Значит, ты много слышал про мать императрицы Зоя?» Он сказал это, глядя в пламя костра и обращаясь неизвестно кому, поэтому кивнули мы оба. «Помните, я вам рассказывал про царицу Баэлунь?» Под старость она мечтала обрести секрет вечной молодости и привечала разных волшебников и алхимиков. Дела это тайные, и толком про них никто ничего не знал. Неизвестно только, что она посылала верных людей с купцами и послами в самые дальние края, даже к великому хану в Ханбалык. В ту пору оттуда прибыл к узбеку посланник, большой учености и ума человек, звали его Кун. Даже в поездку за три девять земель он привез с собой два сундука книг, написанных мудреными письменами. Меня тогда определили к нему приставом. Он тоже не раз встречался с глазу на глаз с Боелунью. Правда, искателей вечной молодости он считал шарлатанами, о чем и поведал царице. А еще предупредил ее, что стремление к молодости может сократить старость. В этом был намек, который Боелунь, видимо, поняла. Кун предупредил ее, что в состав снадобий, призванных обеспечить вечную жизнь, таможние ученые часто включают ртуть, которая при неумелом обращении может стать ядом. Мало того, сами слова «обрести вечную молодость» аллегорически означают «умереть молодым» и нередко ими зашифровывают рецепты самой обычной отравы. Горе, если подобный рецепт попадет в руки непосвященного профана. «Это правда», — подтвердил Мисаил. «В свое время много средств на поиски рецепта вечной жизни потратили персидские ильханы. Там даже произошло серьезное противостояние между мусульманскими и буддийскими учеными. Первые предупреждали об опасности ртути, которую применяли вторые. Утверждают, что от этих снадби умер Ильхан Аргун». Доезжащий да покачал головой и продолжил. Вокруг Байлуни всегда крутилось много темных людей, особенно под конец ее жизни. По сей день неизвестно, кто она сама. Поговаривали, что она простая наложница, некогда прибывшая к Тагрылче, отцу Узбека, в свите арамейской царевны. Бывало, Байлунь намекала, что и сама царского рода. Правда, позволяла себе такое лишь перед чужими, кто уж совсем ничего о ней не знал. Однако из гречески и грамоту хорошо разумела. Хотя, когда она была женой Тахты, то считалась сестрой Байтимира, который был вроде как Чингизова рода. Она ему даже выхлопотала улус в Хорезме. Только был ли этот Байтимир доподлинно ее братом или просто назвался таковым корысти ради, неведомо. С кем только дружбу она не водила, и с православными, и с мусульманами. Наставник узбека, шейх Эннаман с ней много лет по закоулкам шушукался. Да под конец и сам решил ноги унести подальше аж в ваши края, в Иерусалим. Вернулся только, когда узнал, что Бэйлунь померла, а она померла-таки. Не нашла, видать, лекарства от смерти. Злат снова надолго замолчал, отлетев в призрачное царство воспоминаний. Мы ждали, понимая, что на этот раз он самое интересное переберег напоследок. Вот только все в один голос утверждают, что перед смертью она вдруг сильно помолодела.